Глава 15. О некоторых особенностях организма чекатила А.Р. В школе нас приучили к мысли, что наука всесильна, что Земля круглая и в ядре каждой живой клетки есть хромосомы, что Е равно МЦ квадрат. Из детективных романов и полицейских историй мы знаем точно так же, что криминалистика есть часть науки и стоит преступнику оставить на месте преступления отпечатки пальцев или следы крови, как эксперты быстро дознаются, кому они принадлежат, а дальше дело сыщиков найти именно того индивида, который соответствует научному портрету. Но если его найдут и отпечатки пальцев совпадут и кровь будет соответствовать, тут ему не отвертеться. Своей крови Чекатила не оставлял. Отпечатки пальцев на клочьях одежды и листьях обнаружить практически невозможно, да и находили трупы большей частью не скоро. Но все его преступления носили выраженный сексуальный характер, и сперму много раз находили, и отправляли ее на экспертизу, и выявляли групповую принадлежность. Чикатило оказался вне подозрения, ибо анализ крови, взятый у него, и сомнений не вызывающий, недвусмысленно говорил «другая группа». А сыщики учились в тех же школах, что и мы, И они тоже знают, что наука всесильна. И если на трупе следы одной группы, а у подозреваемого другая, значит, его надо отпустить на все четыре стороны. Вот если бы совпали, то, наверное, никакие черные колпаки ему не помогли бы. Попробуем все же понять, почему так произошло. Откуда такое фатальное для детективов невезение? Все, о чем говорится в этой небольшой главе, написано со слов заведующей судебно-биологическим отделением Бюро главной судебно-медицинской экспертизы Минздрава России СВ Гуртовой, а также по некоторым вполне авторитетным научным источникам. Начнем с цитаты. Групповые антигены, обнаруживаемые в выделениях людей, качественно всегда соответствуют их группе крови. Они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, лишь с небольшими колебаниями количественного содержания. Л.О. барсиганс Б.Д. Левченко, судебно-медицинская экспертиза в выделении организма. Москва, 1978 год, страница 104. Совсем немного в пояснении. И если вы после школьной скамьи успели забыть, что такое антигены и как они связаны с группой крови, всякий живой организм защищается от чужеродных ему веществ. Проникновение постороннего белка, устроенного иным образом, чем его собственный, он воспринимает как начало войны и объявляет борьбу с ним не на жизнь, а насмерть. смерть. По этой причине каждый из нас на протяжении жизни не раз и не два дает бой микробам, вирусам и выходит из него как правило победителем. По той же причине отторгаются органы, пересаженные от чужого организма. А чтобы этого не происходило, врачи подбирают доноров, чей белок устроен достаточно похоже на белок реципиента. Кроме того, дают очень сильные препараты, иммунодепрессанты, подавляющие реакцию отторжения. Нечто похожее происходит и с донорской кровью. Не всякому больному подходит кровь того или иного человека. Из-за этого в старые времена попытки переливания крови нередко заканчивались смертельным исходом. Так продолжалось до той поры, пока вот в 1900 году 32-летний австрийский ученый Карл Ланштайнер, впоследствии американец и лауреат Нобелевской премии, не открыл группы крови человека. Деление всего человечества на такие группы, обычно на четыре, возможно и практически осуществимо благодаря тому, что у людей присутствуют или, напротив, отсутствуют, Некоторые антигены в клетках крови, что можно довольно просто обнаружить, изучая под микроскопом поведение эритроцитов, красных кровяных клеток, тех самых, которые разносят по организму кислород. Чаще других используют достаточно простую наглядную систему АВ0. В ней различают четыре основных антигена. А в двух вариантах Б и 0, то есть отсутствие антигена. Они встречаются в крови в четырех сочетаниях. Их нет вовсе, ноль или первая группа крови, есть только А, вторая группа, есть только Б, третья группа, есть оба, А, Б, четвертая группа. Подобные антигены можно найти во всех выделениях человека, в которых присутствует белок, будь то пот, слюна или сперма. Распределены эти группы не одинаково. У жителей Европы распределение примерно такое. Первая и вторая группы по 35%, третья группа 20%, четвертая 10%. Анализ на группу крови или какие-либо выделения, его называют антигенным типированием по системе АБ0, достаточно прост и тривиален. Он даст однозначный результат, но, конечно, высокой точностью не отличается. Внутри каждой группы миллионы индивидов. Но если человек из другой группы, то можно совершенно точно сказать, что кровь или сперма принадлежат не ему. Такие вот начальные предпосылки. А теперь вернемся к Андрею Романовичу. Судебно-медицинские экспертизы по следам его преступлений проводились неоднократно не только в Ростове, но и в других городах, куда он выезжал на кровавые гастроли, в том числе в Ташкенте и Краснодаре. В этой работе принимали участие по меньшей мере семь независимых экспертов. Они работали с очень малым количеством спермы, потому что, по словам СВ Гуртовой, она была найдена, кажется, на 19 трупах, но в очень небольших количествах. Даже этих количеств было достаточно для антигенного типирования. И всякий раз анализ показывал, есть антигены как А, так и Б, то есть четвертая группа, а кровь у Чикатило – второй группы. В ней присутствуют только антигены А, это кровь другого человека. Вы свободны, гражданин Чикатило. Еще в вот 1980 году бюро главной судмедэкспертизы столкнулось с неожиданным случаем, когда группа крови и группа спермы разошлись. Преступник был установлен с полной достоверностью. Анализ, проведенный для порядка, показал, что в крови обвиняемого отсутствуют антигены А и Б, то есть это группа 0. В следах, обнаруженных на месте насилия, оба антигена есть, то есть никак не группа 0. Проверили потерпевшую, у нее только антигены А, а откуда Б? Слово эксперту. Я было решила, что это ошибка эксперта. Проверила, все верно, следствие зашло в тупик. Мы начали ломать голову и в конце концов решили проверить у подозреваемого не только кровь, но и выделение. Хотя казалось, это было лишено смысла. А когда проверили, то с изумлением увидели, что у него и в сперме, и в слюне есть антиген Б. Мы проверяли его ежемесячно, в течение полугода. То же самое. В крови антигена Б нет, в выделениях есть. После этого в журнале «Судебно-медицинская экспертиза» в четвертом номере за 1981 год была напечатана статья о некоторых особенностях экспертизы вещественных доказательств в связи с половыми преступлениями. Позволим себе цитату из этой статьи. В практике работы судебно-биологических отделений отмечено несколько случаев обнаружения в выделениях человека антигенов системы АБ0, не выявлявшихся в крови. Причины подобного факта могут быть различными и должны, на наш взгляд, стать предметом научных изысканий. Однако само по себе это явление может послужить предпосылкой для ошибочного вывода. Если в пятнах, содержащих сперму, эксперт выявляет антиген, несвойственный потерпевшему и подозреваемому, то эксперт категорически исключает проходящего по делу подозреваемого как участника преступления. Однако этот вывод может оказаться преждевременным. Возможное обнаружение в сперме подозреваемого и даже в его слюне антигена, не содержащегося в его крови, но найденного в пятнах спермы на вещественных доказательствах, полностью изменяет экспертный вывод. Для предотвращения подобных экспертных ошибок при выявлении в пятнах на вещественных доказательствах антигена несвойственного крови потерпевшей и проходящего по делу подозреваемого, исследование соответствующих образцов должно считаться обязательным. Вряд ли до ростовских специалистов за три года не дошел журнал судебно-медицинской экспертизы, но прямых указаний не поступало. А в журналах много чего пишут, совсем не уследишь. Они там теоретики, а у нас 150 тысяч анализов. Хотя, возможно, рассуждали иначе, или вовсе на эту тему не рассуждали, но и мысли не возникло, не то чтобы сперму взять на анализ, но хотя бы слюну. Сплюнуть-то можно было попросить, и даже приказать. Один плевок, его бы не выпустили в 84 -м. Впрочем, в таких случаях, кажется, не плюют, а полощут рот чистой водой. Сейчас некоторые специалисты считают, что расхождение по антигенам может появляться и исчезать, например, в результате заболеваний или воздействия аллергенов. Однако есть и другие мнения. Японские врачи наблюдали за тремя поколениями одной семьи, у всех членов которой антиген Б проявлялся только в выделениях, но не в крови. И по анализу крови они все были четвертой группы, а на самом деле третьей. Причина таких аномалий, надо сказать, довольно редких, заключается в том, что антиген в крови присутствует, но в очень малых количествах, которые просто не обнаруживаются обычным анализом. Этот антиген вырабатывается организмом, но по каким-то причинам, пока не очень понятным, как бы отфильтровывается кровью. Сыворотки, с помощью которых связывают антиген, не рассчитаны на столь малую концентрацию, они его просто не замечают. А в выделениях те же антигены содержатся в сотни раз больших количествах, нежели в крови, и обнаруживаются без труда. Иными словами, организм не совершает ошибки. Ее невольно совершают те, кто делает анализ, когда стригут всех под одну гребенку. Они замечали этого так долго потому, что расхождение такого рода чрезвычайно редки. Японцы считают, что у них в одном случае из 20 тысяч, а в Европе, вероятно, еще реже. Тем не менее, по настоянию судебно-медицинских экспертов, Прокуратура в 1988 году разослала письма следователям, чтобы они имели в виду такой феномен и учитывали его на практике. Из прокуратуры приходит много указаний. Когда у следствия возникло подозрение, что многие убийства на сексуальной почве совершаются в Ростовской области одним человеком, дела прислали для оценки в бюро главной судмедэкспертизы. Вопрос был сформулирован так – это может быть один человек? Бюро ответило следователям примерно следующее: если это действительно один человек, то он четвертой группы с обоими антигенами А и Б, причем свойство Б выражено у него слабо. Этот случай встречается совсем редко. Обычно в четвертой группе слабое свойство у антигена А. Теперь СВ Гуртовая считает, что допустила неточность. Надо было написать так: человек, в сперме которого содержатся указанные антигены. Классический пример неточности формулировки с трагическими последствиями описан у Льва Толстого в воскресенье, когда присяжные, а в их числе князь Нехлюдов, написали в вердикте «Виновна, но заслуживает снисхождения», вместо «Виновна, но без злого умысла», в результате чего Катюша Маслова отправилась на каторгу. По словам Гуртовой, она рекомендовала следствию проверить сперму подозреваемого, если против него есть веские улики, а группа крови не совпадает. Но это, вероятно, была устная рекомендация, которую забыли. Чикатило Андрей Романович оказался одним случаем из 20 тысяч. По анализу крови его отнесли ко второй группе, А. Однако антиген Б содержится у него и в слюне, и в поте, и даже в волосах. То есть он на самом деле из четвертой группы, но со слабо выраженным в крови антигеном Б. Он мог бы и не полоскать рот водой, хватило бы вырвать у него волосок из лысеющей головы. Этой маленькой головой завершается опыт заурядной, по многим причинам заурядной, биографии. После ареста и короткой отсидки гражданин Чекатило вновь стал товарищем. Жизнь продолжается, товарищ-убийца верен своим страшным привычкам, а следствие долго и почти безуспешно идет по его следам. Ну а финале этой затянувшейся истории в следующей части. Последний, к счастью, последний.